Город, в который я не вернусь. День 356. Мы выходим на вокзале. Гарпократа сразу же бросается туда, где я сам когда-то купил свой первый, отправивший меня в неизвестность билет. «Стой!» — произношу я, заставив ее резко остановиться, повернуться и посмотреть на меня. Чуть позже. На моем лице лукавая улыбка, и она вызывает непонимание у моих компаньонов, готовых ехать дальше. Мы ж договорились только на следующей остановке взять небольшой отдых. Нет? Правда пытается понять. Пытается осознать, что происходит. Пойдемте. Это мой ответ на вопрос одной из родственных душ. Пойдемте, кое-что покажу. Я машу рукой, приглашая следовать за мной. Вывожу друзей с вокзала, ловлю такси и произношу адрес. Эти слова свежей бритвой скользят по моим стальным струнам нервов. Друзья уже все поняли. Они молчат в ожидании того, когда я сам начну говорить. Они наблюдают смятение, потерянность. Непонимание и безразличие. Сам не пойму, как эти чувства сплелись во мне, образовав тугой узел. Расплачиваясь с водилой и покидаю салон старенькой иномарки. Наш квартет стоит несколько минут напротив определенного подъезда. Мы просто смотрим на пенобетонный блок, который я считал своим домом стены которого питались моей жизнью в течение долгих лет тоски. Я смотрю без малейшего удивления, с мыслью «ничего не изменилось», потому что в таких местах никогда ничего не меняется. Это аксиома. Еще в такси я приготовил ключи. Я удивился тому, что спустя столько времени Спустя столько событий они остались со мной. Не были выброшены, не были потеряны, не были потрачены в рамках оплаты недвижимости или недвижимостью. Остались со мной так, будто бы были готовы вернуться домой. К этим стенам, жадным до страданий, мы заходим в подъезд, пропахший человеческими секрециями. Пропахший нашатырем и аммиаком, пропахший потом и отчаянием, принесенным сюда из общественного транспорта по вытоптанным дорожкам от остановки. Мы заходим в эту квадратную трубу со спиралью по бокам и поднимаемся вверх. Мои колени хрустят так, как давно не хрустели. Мое тело гнется под гнетом воспоминаний так, как тростник гнется под давлением сильного ветра. «Все в порядке?» – спрашивает правда. Наблюдая за тем, как меня клонит к холодному бетону, она переживает. Она понимает, где мы сейчас. Она сама чувствовала бы подобное если бы мы оказались в ее родном городе и поднимались бы по тем ступенькам к той квартире, в которой провели некоторое время, сожительствуя. «Да, все нормально», – отвечаю я. «На самом деле, мое дыхание перехвачено широким пластмассовым жгутом от предвкушения увидеть под дверью моего дома, моей квартиры». Кладбище посланий из букетов цветов. Я задыхаюсь от этого и от предвкушения вопросов, которые, возможно, зададут мои друзья. Вопросы, на которые я не хочу отвечать, потому что не хочу искать ответы внутри себя, и я не хочу искать разгадки на старые загадки. День 357 Мои надежды воплотились в быль. Поднявшись на этаж, я не увидел кладбища прекрасных валентинок из разнообразных цветов. Все было чисто, чинно, и только три записки привлекали внимание. Первая была распечатана на стандартном листе, и это была просьба жильцов дома убрать бардак. Я был удивлен что его составляли те самые соседи сверху. Это было видно невооруженным глазом из-за скудного лексикона Оных. Вторая записка была также распечатана на стандартном листе, и помимо слов негодования, в одном файле содержала чек на оплату за оказанные услуги по уборке. Эти бумажки вызывали лишь лукавую улыбку, полную издевки и удовольствия от недовольства тех, кого я называл соседями. Третья записка. На ней сомкнулся уроборос моих мыслей. Это была открытка, и она была прибита на огромный гвоздь, который, в соответствии с размером, должен был пройти насквозь. И это было чем-то реально удивительным, учитывая сталь, из которой и состояла моя входная дверь. Вколоченный кусочек металла успел покрыться тонким слоем ржавчины, а это значило просроченность доставленного сообщения. Я открыл дверь затхлого помещения и почувствовал запах нежилой комнаты, который подразумевал под собой спертость и большую концентрацию пыли на каждый миллиметр пространства. Мои друзья молча вошли в квартиру, которая неотвратимо была моей, и я был в этом совершенно уверен. Я знал, что у меня никто не мог отнять недвижимость за неуплату и долги. Я об этом знал и благодарил современные технологии, которые позволяли оплачивать все с одной пластиковой карты. И у меня была такая с приличной суммой на счету. Она лежала в тумбочке около постели, на которой я редко спал, когда жил здесь. Взять с собой этот кусочек пластика мне не позволила паранойя. Сейчас я оценил тот поступок одной из моих сильных слабостей и поблагодарил за прозорливость. Я сорвал открытку с двери, прежде чем зашел в свой дом. Мое опасение насчет сквозного проникновения подтвердилось и заставило задуматься над тем, как это было проделано, а главное, для чего это было реализовано именно так. Но я вспомнил про открытку в руке, и вопрос стальной двери и гвоздя отошел далеко на задний план. Здравствуй. Не мой ангел. Ангел, потерявший голос. «Онемевший ангел, я не знаю, что с тобой произошло, не знаю, для чего пишу тебе это. Если у тебя есть возможность, никогда не возвращайся сюда. Если вернешься, прости мне мой страх, мой не мой ангел. Прочел я, и внутри все свернулось поставив сначала на одно колено, затем завалив на четвереньки и заставив судорожно быстро раздувать кислородные мешки в невероятно узкой грудной клетке. Друзья дернулись в мою сторону, но я успел поднять руку и остановить их жестом. Мне нужен был кислород. Мне нужно было пространство, которое сработавшей ловушкой становилась тесным и готовилась превратить меня в виноградный сок. Я начал кашлять так, как не кашлял со свалки. Я кашлял до крови, практически до обморока. Со стороны, уверен, это было страшным зрелищем. «Свеча!» Выдохнул я сотни голосов психоза и сильных слабостей моей больной личности. День 358. Встаю, упираясь ладонью чуть выше коленного сустава. Медленно поднимаюсь с пола. Внутри все горит огнем. Я должен идти. Немедленно. Я знаю, что я должен сделать. Я знаю, что должен это сделать сейчас. Меня поведет сама судьба, и даже если я выйду на дорогу перед фурой, все равно продолжу свое движение. Так решила судьба, которая перевернет мчащийся на меня большой груз, лишь бы исполнить собственное предназначение, предначертание. Я молча встаю с пола, ощущая во рту сталь. Внутри грудной клетки растерзанные кашлем органы, опустошенность и крайнюю ясность в мыслях. Я готовился к подобному, и сейчас готов. Слышу лишь догоняющие меня голоса, смазанные звуковые волны родных голосов. Вижу лишь длинный тоннель одной единственной дороги. Ноги. Тупыми механическими движениями несут меня по знакомому маршруту в магазин цветов, где работает та, чьи глаза являются мне в предобморочных галлюцинациях и смотрят на меня с интересом, с нежностью, со страхом. Где-то по пути срываю с щеки компресс и выбрасываю его в первую попавшуюся урну. Глубокая рана поглощает кислород подобно тому, как пламя пропитывается им, чтобы поддерживать свое жадное существование. Слегка зажившая рана окисляется, приобретая грубые, черные оттенки. Я это вижу в витринных отражениях, мимо которых держу свой путь к флористам. Мой шаг широк. Я чувствую уверенность в каждой мышце, в каждой капле красной жидкости и спешу в лавку флористов на прописанную в сценарии жизненного пути встречу с девушкой, устроившей кладбище неразгаданных цветочных шифров под моей дверью и каким-то образом вколотившей гвоздь в мою стальную дверь, толкая входную дверь в магазин цветов. Она встречает меня мерзким звоном колокольчика, от которого меня пробирает до самых костей, который бьет по мозгам с такой же силой, с какой била вонь в том самом проклятом городе-свалке. Подхожу к стойке, за которой стоит тот самый молодой человек, который выбросил меня отсюда в прошлый раз. У меня нет никакой обиды на него. Тогда и в рамках той ситуации он был прав, и я понимаю это. Понимание своей неправоты должно присутствовать в сознании каждого адекватного человека. Понимание и умение признать собственные ошибки. Думаю я, прежде чем выдавить из себя практически дружелюбное. «У вас работает одна девушка», — сказал я после чего постарался описать ее, опираясь на собственные воспоминания образа с фотографии. Парень напрягся, прищурился и посмотрел на меня с презрением. Он узнал меня, но в этот раз даже не посмел прикоснуться ко мне. Он почувствовал, что ничем хорошим это для него не закончится. Он понял, что я уже не тот которым приходил в первый раз, и что в этот раз все будет иначе. «Но она вернется спустя несколько минут», — сказал он и вперился в меня взглядом. Какой цветок символизирует безразличие? Спросил я, чем ввел флориста в ступор. Он не ожидал такого вопроса от такого отброса, как я. День 359. Гартензия? Неловко ответил человек за стойкой, что откровенно пялился на меня, пытаясь понять, что я из себя представляю, пытаясь выгадать, вычитать из мыслей, что я запланировал, стараясь предсказать мои намерения. У вас есть такие цветы, спросил я холодным, полным официоза тоном не сводя своих внимательных глаз с лица ошарашенного продавца. Его мимика рассказывала о его мыслях. Мысли стали очевидными, как ответ на знакомую загадку. Все это старательно пыталось натянуть на смешливую улыбку на мое, изуродованное морщинами и шрамом лицо, впитавшее усталость и дорожную пыль. «Да», – заикнувшись, сказал парень и тут же добавил. «Сколько необходимо?» – спросил он, продолжая свои тщетные попытки залезть в мои мысли, закрытые стальным барьером психоза и сильных слабостей. «Один», – сухо ответил я. «Пожалуйста», – добавил тут же, вспоминая разговор с мистером Мамона который был наполнен уважением и вежливостью, благодаря которым получилось провернуть невероятное дело по реактивации механического. Ну, конечно. Парень засуетился, забегал по магазину в попытке вспомнить, куда были убраны гортензии. Он точно помнил, что еще утром привозил свежие цветы с базы, Но сейчас не мог найти. Он потихоньку ругался, переставляя ведра и вазы с места на место. Наконец, найдя, попутно прокляв меня несколько раз, он поинтересовался о том, какая форма оплаты мне предпочтительнее. «Наличные, пожалуйста», — сказал я, получив свою капельку удовольствия от тех неудобств который привнес в жизнь этого молодого человека, который мне сразу выставил счет. Я, не задумываясь, расплатился, а в момент, когда забирал цветок со стойки, зазвенел колокольчик, и вошла она. Этот взгляд, воплотивший невозможное и впитавший в себя черную дыру из страха, удивления и готовности бежать. Этот беглый взгляд мгновенно узнал меня, и внутри что-то щелкнуло. Я не стал долго ждать, и, сжимая цветок большим, указательным и средним пальцами, подошел к ней, ни на секунду не отпуская ее взгляда. «Здравствуй», — сказал я и улыбнулся, чувствуя легкость внутри. Словно вынули все органы и отложили их в сторону. Подумав об этом, я вспомнил историю механического, и по спине прокатился холод. «Ага», — смущенно ответила она, продолжая смотреть на мое лицо. Ш «Что с тобой случилось?» — спросила она с жадностью, с вожделением впившись глазами в каждую трещинку на моем лице. Спустя несколько секунд ее пальцы с самыми кончиками коснулись моей порванной щеки. «Это тебе», произнес я и сделал полшага вперед. Дистанция между нами опасно сократилась, и я понял. Теперь я обо всем знаю и видел, как ее взгляд покинул рану Чтобы найти мои глаза, а потом посмотреть на цветок, касающийся ее плеча. Гортензия? Спросила она с обеспокоенным видом. Ответишь на один вопрос? Спросил я, продолжая внимательно наблюдать за ней. <голос> да, конечно. Ответила она и даже немного неосознанно кивнула. Ты меня боишься? Замок изо льда, как по щелчку пальцев джина, пропал из моей души, оставляя лишь пустое место и невесомость внутри меня. И это было такое приятное чувство. День 360. Девушка внимательно смотрит на меня, изучает, старается понять, Старается договориться со своими ангелами и с собственными демонами, чтобы дать окончательный ответ. Она гладит мои щеки и словно чувствует ветер тех дорог, по которым я прошел. Она берет мои руки и будто бы ощущает груз той ноши, которая по частям осталась позади. Она смотрит в мои глаза которые способны рассказать множество историй благодаря морщинкам верхнего века вокруг переносицы и черным кругам под глазами. Девушка внимательно изучает каждый миллиметр меня, не отпуская моих рук из своих теплых, мягких ладоней. Мне кажется, мои мозоли больно впиваются в ее нежную, Белую, как снег, плоть. Цветок гортензии отложен в сторону. Он тоже ждет ее ответа. Нет. Больше не боюсь. Отвечает она. И эти слова гречишным медом спускаются на истерзанную думами душу и заполняют каждый ее рубец, шрамик, каждую неровность в попытке вывести баланс фактуры и добиться хотя бы минимальной гладкости, плавности. Спасибо. Отвечаю я и отпускаю руку этой девушке. Тут же нахожу цветок и беру его, чтобы передать ей на моем лице легкая, лукавая улыбка. Я рад нашей встрече. Я услышал ответ. Необходимый мне как кислород необходим огню, во всяком случае, в этот миг именно так мне показалось, и стена безразличия дрогнула, но не упала, что сказала о моем неподдельном истинном безразличии. Мне пора, срывается с моих губ. Сейчас между нами дистанция в несколько сантиметров. И я чувствую электричество, которое излучает она, но я не зря отдал ей купленный мной дивный цветок с очень прозрачным сообщением, которое она уже должна была понять. Что? Куда? Она озадачена, не понимает, что и по какой причине происходит, и даже не касаясь ее. Я чувствую мелкую дрожь, что прошибает эту девушку. Меня ждут. На моем изуродованном лице улыбка. Свет играет на моей лысой голове. Я отдаляюсь от ее тела, что магнитом притягивает и не хочет отпускать. Она ошарашена. Просто смотрит и не может пошевелиться. Внутри нее что-то лопается, и это что-то нарушает работу всей системы. Она посмотрела на цветок, и, как мне показалось, все поняла. Отхожу на несколько шагов. Затем, справившись с гравитацией тела, я разворачиваюсь и выхожу прочь из флористической лавки. Никогда впредь я сюда не вернусь. Теперь мне осталось лишь вернуться домой. Отдохнуть. После чего? Вместе с друзьями. Покинуть мой дорогой город грусти. Мои стоптанные ботинки вновь полируют смесь битумов. Мои ноги сами ведут меня по наизусть знакомому маршруту. Я смотрю по сторонам и понимаю, что за время моего отсутствия Единственное, что изменилось, это я сам. Удивительно, непонятно, отчасти страшно. По большому счету, так принято. Город остался прежним, а я... нет. День 361. Возвращаясь в квартиру, к этому моменту мои друзья уставшие за последние сутки, проведенные в автобусе, мерно и спокойно посапывают в оголодавшем без голосов пространстве комнат. Я чувствую это прекрасное, мягкое спокойствие, которое даже не колеблется, которое наполняет все подобно тому, как рука тату-мастера наполняет тонкую стерильную перчатку перед работой. Мне нравится такая тишина и спокойствие. Еще больше мне нравится то, что мои друзья находятся в одном безопасном месте и не рискуют своими жизнями. Еще, мне почему-то кажется, что я как-то очень быстро постарел за последний эпизод нашего путешествия, за время пребывания в городе правосудия, где это самое правосудие шили тонкими прозрачными нитками, которые при желании можно было перекрыть, перешить, заменить на более жирные и весомые, что и делали, чем и пользовались высокопоставленные должностные лица, на чем они в итоге и погорели. Я потихоньку, невесомой тенью, просачиваясь в свою квартиру, чтобы не потревожить мирный сон друзей. Конечно, я прекрасно понимаю, что мой приход заметил механический и, скорее всего, не двигается с места, понимая, что я неспроста веду себя, как мышка, что хочет дернуть печеньку со стола. Так я захожу на кухню и закрываю за собой дверь. Ставлю чайник и присаживаюсь за стол, где все эти движения автоматические. Они отработаны годами и производятся моим телом незаметно для моего мозга. И вот я сижу на своем месте, где иногда работал за ноутбуком, заливая свое никчемное существование дешевым кофе со вкусом разочарования. Дверь за моей спиной потихоньку открывается. Раньше я мог лишь мечтать об этом, а сейчас она в заправду потихоньку приоткрывается. Но я не оборачиваюсь. Я жду того, что последует дальше. А дальше, как и в тех старых мечтах, на мое плечо ложится теплая, мягкая, небольшая ладонь. От чего я слегка вздрагиваю, понимая, что происходящее – не сон. Что это то, о чем я когда-то мечтал. «Все в порядке?» Это Гарпократа. Она пришла, и я чувствую, что момент нашего разговора наконец настал. Она уже давно готова поговорить обо всем случившемся, а вот я... Только теперь я поймал свою готовность за хвост и не был намерен упустить этот момент. Скажи, начинаю я, не оставляя ей ни единого шанса отмолчаться, тот поцелуй. Что это значило? Мне неловко от этого вопроса, но я знаю, что его необходимо задать, чтобы избавиться от любого рода недосказанности между нами. Признательность за то, что ты разорвал цепи моего прижизненного, пожизненного сна. Отвечает она, не раздумывая, и тут же ее лицо наливается пунцовым, ярким, сочным, прекрасным. Теперь я живая, и я чувствую жизнь в каждой клеточке своего преобразившегося тела. Я благодарна тебе за это, безмерно. И готова идти и с тобой, и за тобой хоть на край света. Уверена, что то место, которое ты ищешь, стоит того, чтобы увидеть его вместе с тобой. Услышав это, я расплываясь в улыбке облегчения. Она сказала то, что я хотел услышать, что мы пойдем вместе дальше, до самого упора. А еще, что в этом поцелуе нет романтики. Нет романтики, и это хорошо. Романтика – это то, что могло разможить все наши планы по поиску идеального места для нашей жизни на нашей планете меланхолии. День 362. Спасибо вам. Спасибо, что выцепили, выдернули. Вытащили меня из тотальной тоски моего города тишины? Спасибо вам, что вытравили мой родной город из меня, из моей души, из моего нутра. Спасибо, что спасли меня, потому что... И в этом я уверена. Если бы не вы, я бы приехала в город правосудия забитой мышкой. Решила бы все свои рабочие вопросы и вернулась бы к небольшому окну напротив входной двери своего комфортабельного ящика из четырех тонких, практически картонных стен. И смотрела бы ночами вниз, пытаясь прикинуть то, как быстро потеряю сознание и потеряю ли вообще к моменту столкновения. Я даже не знаю, почему присоединилась к вам. Это просто безумие! В том автобусе я хотела прикончить его. И это при том, что я маленькая, хрупкая и застенчивая, нелюдимая, неконтактная. И ко всем этим словам сейчас я представляю была, потому что они больше не характеризуют, больше не описывают меня. И это благодаря вам, И я этому несказанно рада. И я понимаю, что не могу сравнивать, но ощущение такое, словно всю жизнь я была на ракете, внутри шаттла, который выбросила в открытый космос без возможности вернуться домой. А потом случилось следующее. Устав сидеть в этом маленьком персональном пространстве, старательно составленном из одиночества, Я сделала усилия. Надломила прочные опоры своих устоев. Наконец надела скафандр и решилась на то, чтобы просто сделать один шаг. И я его сделала. И мне понравилось. И чувство у меня как раз такое, будто бы я делаю этот шаг. Каждый раз по-новому в вашей компании. Мне хочется дышать. Одновременно с этим я задыхаюсь от восторга, меня трясет от страха, и ноги подламываются, и они сами рвутся вперед, чтобы воплотить этот шаг в жизнь и вновь почувствовать космос вокруг, космос внутри. Я больше не хочу быть размером с коробок, с ящик, который может быть использован как универсальная капсула странного но высокоэффективного крематория. Сейчас каждый дом я представляю таким крематорием с ячейками. Мне кажется, когда-нибудь придумают такие здания, в которых люди будут жить в стальных комнатах квартир и которые будут освобождаться сжиганием и выдуванием, подметанием или собиранием пепла в урну. Будет такое экологически чистое, практически безотходное использование биоматериала. А я не хочу быть таким материалом. Больше не хочу. А вот жить и наслаждаться жизнью хочу. И все это благодаря вам и несносности, полному отсутствию тормозов нашего бомжара, который просто взбесил меня тогда. А еще, знаете, я думаю, в ближайшем будущем мы не сможем остановиться. Думаю, мы так и будем идти от одной точки к другой. Возможно, в этом и заключается смысл. В том, чтобы идти и искать. Вы не думали об этом? С этой стороны. Чтобы быть в космосе под открытым небом, а не в душном ящике из стен. и «Я не хочу останавливаться. Хочу продолжать это движение, потому как оно стало началом нашего общения, так как оно спасло меня от одиночества, и мой выбор остановился на двери, а не на небольшом окне напротив». День 363. Вот Гарпократа и сказала обо всем. Мои друзья лишь ностальгически улыбнулись, сказав что-то вроде «Конечно, мы и дальше будем двигаться вперед». Самое смешное заключалось в том, что никаких других мыслей не было. Наш путь был предрешен заблаговременно и содержал в себе емкое выражение «куда-нибудь». И каждый из нас понимал, что нас не напугать инферно. Механический начал приходить в свое обычное состояние, в котором тот задавал вопросы типа «Почему люди чувствуют свои чувства?» Или «По какой такой причине человечество пытается истребить все вокруг, и в том числе себя?» «Для чего изобретать способы так красиво умирать?» чтобы после вовсе не мертветь. Некоторые из его вопросов, как и раньше, были легкими, и ответы не вызывали никаких неловких размышлений, а некоторые заставляли покопаться в собственной душе и доставать с самого низа, с дна, какую-нибудь непотребность, от которой сердце начинало по собачьи скулить, и от этого хотелось завыть в том числе и от боли. Правда, ей было тяжелее всего, но она боролась. Изо всех сил переламывала себя, чтобы осадить ужасы, чтобы завалить их приятными моментами, чтобы избавиться от навязчивых ночных кошмаров. Каждый раз, проходя мимо художественной мастерской, Правда делала больно себе. Она выбрала этот путь как единственный способный восстановить интерес к жизни. Я видел, как она заходила внутрь, проходила мимо Мальбертов, как брала в одну руку палитру, и та начинала подрагивать. Видел, как она брала кисточку, и эта рука начинала ходить ходуном из стороны в сторону. Видел, как на лице правды. Эмоции рассказывали тяжелую, кровопролитную историю внутреннего сражения. Самое паршивое заключалось в том, что она, моя дорогая подруга, терпела поражение. Раз за разом, самоотверженно подбиралась к бастиону, а потом ее захлестывала буря воспоминаний и боль в изуродованных погодой пальцах. После чего появлялось понимание, что она потерпела поражение. Затем были слезы и двойная порция боли. Ты исправишься», — произнес я, приобняв правду. Рано или поздно ты сможешь переступить эту черту. Я наблюдал за тем, как по ее щеке спускается одинокая слеза. А еще этот цвет волос он очень подходит тебе. Я хотел это сказать, но мой рассудок остановил меня. Не посыпай рану солью, прозвучало в моей голове. И я понял, что пока что лучше промолчать. Время еще не наступило. Я не могу обещать, но я приложу все свои силы, чтобы ты, чтобы тебе, чтобы всем вам больше не пришлось проходить через подобное тому,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 Лукаво хмыкнула она. «Поэтому ничего не надо говорить. Просто делай то, что делаешь всегда». «Что?» Я не понял, о чем она говорила, за что получил насмешливый, хитрый и даже кокетливый взгляд. «Будь безумцем, который ныряет в ад и возвращается с новыми силами». В ее словах был пафос, была насмешка. Было бескрайнее уважение перед моей готовностью двигаться. Двигаться без остановки, без цели, без плана. Ведь, если нет плана, не на что надеяться. Двигаться вперед без веры и надежды, только на своих силах и безумии. День 364 Нескольких часов мне хватило для того, чтобы уместить всю свою прошлую жизнь. Точнее, все те дела, которые тянулись за мной с момента моего бегства. Боже, моя жизнь была столь ничтожной, что уместилась в несколько часов? Подумал я, посмотрев лишь на кучку оплаченных счетов и на чек с той суммой, которую я закинул на всю ту же банковскую карту. «Как бы то ни было, но недвижимость остается недвижимостью, несмотря ни на что», — подумал я. «Ах ты презренный! Мелочный! Расчетливый!» «Вернулся домой и поплыл! Оставил себе один единственный шанс, чтобы вернуться!» «Какое же ты ничтожество! Ничего так и не понял!» «Ничего так и не выучил! Ничего так и не почерпнул от нас! Единственных твоих сильных черт!» Мой психоз пришел в движение. Он был недоволен моими действиями и ругал меня, на чем стоит свет. Мой психоз хотел лишь одного — сгореть от стыда за меня, за нас, и внутри от этого было паршиво. Даже несмотря на согласие рассудка. Если вдруг мы когда-нибудь остановимся, если когда-нибудь это путешествие подойдет к концу, недвижимость можно продать, обменять. Это как инвестиция в будущее. Рассудок рассуждал, пытаясь успокоить недовольный психоз, который выступал катализатором хаоса моей жизни который вел меня через кладбище брошенных велосипедов, через город-свалку, который был со мной тогда, когда тело выкручивало на качелях агонии спляшущий танец смерти температурой от 40 до 35 и обратно, когда я запускал пенициллин по магистралям своих сосудов. «Презренный! Маленький!» Мерзкий человечек с безумием в черепной коробке. Всего лишь грязь, что так старательно пытается не казаться самому себе гнилью. О, мы так надеялись, что ты изменился. Мы так гордились твоим прогрессом до достижения тобой этой точки деградации. Мой психоз скулил, ныл, ругался и смеялся надо мной, но мне на это было наплевать. Этому я наверняка научился, плевать на чужое мнение о своем внешнем виде, на мнение о словах и поступках, и именно этот мой приобретенный навык красноречиво заталкивал кляп в бездонное бесконечное количество глоток моего психоза. Именно эти действия давали мне повод с наслаждением улыбаться, получая удовольствие от того, насколько я изменился и стал совершенно другим человеком, в чьей груди аккуратно сочетались решимость и нерешительность, ярость и безумие, рассудок и психоз. Мы покинули серое здание, трепетно хранящее, насытившиеся нашими жизнями стены моей квартиры. Оставили позади стальную дверь с дырой и гвоздем, закрывающим эту дыру. Больше никогда под ней не будет могилы цветочных посланий. Я подумал об этом и, как наяву, увидел глаза той девушки. Они смотрели на меня с теплом, но обеспокоенно словно зная о печальном будущем, которое ждет где-то впереди, с тенденцией попадать в неприятности. Я уверен, что единственное место, где мы будем счастливыми, отдохнувшими, безмятежными, размышлял я, стороной обходя единственное слово, прекрасно описывающее самую идеальную комнату, поселившись в которой... Я автоматически прекращу процесс создания пути под ногами. Мы отошли на несколько метров от подъезда. Я был полностью поглощен своими мыслями о будущем, которое мог рассмотреть в отражении ее, приснившихся мне на наяву, глаз. Как эти глаза воплотились передо мной двумя прекрасными радужками с черными точками зрачков. День 365. Мои друзья стоят в стороне. Мои сильные слабости покинули наше общее тело и отошли к друзьям. И все они наблюдают за нами. Причиной, по которой жизнь крутанула на 540 градусов по абсциссе и на 180 по ординате, вывернув жизнь наизнанку. Они молча наблюдают, с интересом, с трепетом, но я этого не вижу. Все мое внимание сфокусировано на этой девушке, которая пришла сюда с каким-то цветком в руках, и это не гортензия. Впервые ее лицо, которое запомнилось мне безжизненно белым, содержит что-то вроде нежно-розового цвета. Она смущена, но глаз не прячет, не отводит, смотрит прямо. Вижу. Она хочет что-то сказать. Не тороплю. Жду. Пропитываю свою душу бесконечной глубиной ее зрачков и наполняюсь ей, чтобы потом наполниться тем, что вертится в ее мыслях в попытке сорваться с языка. Это тебе. Она протягивает цветок. Надеюсь, ты знаешь, что это значит? Вот теперь ее смущение достигает своего предела и теперь она отводит взгляд. Я пропитан пустотой и не пойму. Я не знаю, что значит тот цветок, и поэтому не понимаю, о чем она говорит. Спасибо, лукаво улыбаюсь я, понимая, что пора идти. Да, теперь ты меня не боишься. Смотрю на нее, самостоятельно пришедшую ко мне, чтобы подарить один единственный цветок. Больше не боюсь. «Да, ты сильно изменился, но в лучшую сторону», произносит она, и ее голос звучит прекрасной музыкой, которая могла бы стать той, которую я хотел бы слышать в своем новом доме, в другом, отличном от этого месте. Она протягивает мне этот цветок, но я не могу его принять, так как мне некогда будет заниматься поиском. И переводом этого сообщения. Прости. Срывается с моих губ все с той же лукавой улыбкой. Но я не могу взять столь прекрасный красный цветок. Я ухожу, произношу «я», а внутри пусто. Я не могу пропитаться глубиной ее мыслей, потому что не понимаю того, о чем она говорит. Ждать нет времени потому что меня уже ждут. Вот именно это и вертится и копошится внутри меня мерзким голодным червячком. Ну, Но... как же? Волнение, непонимание, даже страх проступают на ее лице. Ведь я же... Бормочет она, захлебываясь собственными словами, кашляя отрицанием. Я же... Гвоздику. Красную. Прости, произношу я. Разворачиваюсь и ухожу. Чувствую себя последней гнидой, но ничего не могу с собой поделать. Я не знаю значения этого послания и разгадывать не намерен. Некрополь ее посланий пополнится еще одним, переданным лично. Ко мне возвращается голос рассудка. Он звучит нотками грусти, словно зная, словно все понимая, но все же желая открыть мои полузакрытые глаза. Она остается позади. Я слышу тонкий свист, удар об асфальт, а потом звук скрежета по смеси битумов. Я все это слышу, но не оборачиваюсь. Мое сердце, моя душа держат меня вместе со всеми сильными слабостями, которые в один голос кричат «Не смей! Так будет лучше!» Я смотрю на друзей, на лицах которых отпечатывается тоска, что появилась вместе с мерным стуком каблучков за моей спиной. Я подхожу, смотрю на них, а потом машу рукой, И мы отправляемся на вокзал в удобной, мягкой, многозначительной тишине по скриптум. Красная гвоздика, мое сердце страстно стремится к тебе. Красная гвоздика, размазанная по земле, мы больше не увидимся. Ни. Так, да. на планете меланхолии в городе грусти в обычной квартире будто бы на цепи узник я жил приковав себя к ноутбуку выходил на работу погулять и подумать Меня гложила печаль, я был зависим от грусти Листал страницы в сети, дабы скрасить будни Там я увидел девушку с букетом цветов Под фотографией было написано несколько слов Они ужалили меня, впрыснув я прямо в сердце Мой покой в связи с этим испарился в мгновение Нерешительность душила, я ей хотел написать А когда решился, мой мир схлопнулся, будто звезда Искал с ней встречи Получил по лицу, попал в неотложку Когда вышел, почти утонул В посланиях цветочных, что слала она Так под дверью открыл кладбище неразгаданных цитат Это повергло меня в личностный кризис Я решил, настало время, пенаты покинуть Взял сбережения, документы и в путь Ноутбук и телефон с моста, как символ ПУТ Я иду туда... Куда ведут меня ноги, по тропинкам и путям Сбиваясь с дороги, веду записи, будто законченный псих Это мои 365 дней таски, я иду туда Куда ведут меня ноги по тропинкам и путям Сбиваясь с дороги, веду записи, будто законченный псих Это мои 365 дней тоски Женщины Дигеров посетил города Попал на огромный по размерам завод там Встретил андроида по пути в столицу полей Где чувствовал свежесть луговых дней и ночей Приехал туда, где все сковал холод Потом мы с другом на свалке встряли в разборке. Дальше с его головой в чехле на бедре Очутился в отравленном гниле, оставленном всеми призраке Трудом выжил, когда дох от потула токсина С возом вещей пришел в поселок серых мыслей Оттуда с правдой отправился дальше В казино взял куш и чуть на нацепив плену не остался Здесь мистер Мамона починил друга Наше трио направилось к творческим людям На них корпораты неустанно проводят тест продуктов Все торчат на антидепах и от этого паскудно Следом место тишины новая встреча. Гарпократа помогает мне с правосудьями решить проблемы. И вот, наконец, наш квартет пришел туда, куда ни за что не вернусь, изменившийся я. Я иду туда, куда ведут меня ноги по тропинкам и путям, сбиваясь с дороги в записи, будто законченный псих. Это мои 365 дней таски. Я иду туда.